Однако у всякого борца есть свое уязвимое место. У кого-то нижняя челюсть, у кого-то чувствительный нос. У Ахиллеса, как мы помним, была пята. Джонни страдал ни одной из перечисленных слабостей. Можно было сразу размаху лупить его молотом по носу и ничего не добиться. Удар челюстью не свернул бы его с намеченного пути. Но он тоже был всего лишь смертный. Была у него слабая сторона, Частенько подводившая его в прежних потасовках. Джо до смерти боялся щекотки. Достаточно было тронуть его кончиком пальца, и он выбывал из боя. Именно это чисто случайно и сделал сейчас Бил. Селись ухватить и сбросить противника, он скользнул рукой по его ребрам ближе к подмышке. Джо страшно взвыл и вскочил на ноги. Бил тоже поднялся. Ничто в их знакомстве с Джо не наводило на мысль, что безопасно оставаться лежачим, когда тот стоит. С этого мгновения удачи изменила Джо. Как правило, он брал не столько умением, сколько своим весом. В ближнем бою преимущество было на его стороне. В дальнем оборачивалось недостатком. Ветер стих так же неожиданно, как и поднялся. Луна спряталась за облаками, однако Биллу хватало оставшегося света. Он размахнулся и двинул Джо в глаз». Резко повернулся и почувствовал, как кулак впечатался противнику в ухо. Снова размахнулся и вмазал Джо в другой глаз. Этот-то удар, в который Бил вложил всю злобу, скопившуюся за утреннюю беседу со Слинзби, дневные размышления над отказом Флик и вечернее сидение в кустах возле Холли Хауза, этот удар и решил исход боя. Джо не выдержал. Он пошатнулся, отступил на несколько шагов Потом побежал, вломился в кусты, выбрался на открытое место и припустил во все лопатки. Больше они с Биллом не виделись. Билл стоял, силеса дышаться. Стычка пошла ему на пользу. Он чувствовал себя сильным и смелым. Устранив противника, он поднял мешок и пошел к сарайчику искать оброненное письмо. И здесь его ждало последнее за день потрясения. Письмо исчезло. Платок тоже. Их унесло в темноту, недружественным ветром. Билл искал долго и тщательно, но не мог обшарить весь сад. Мало-помалу на него накатило отчаяние, подобное тому, в какое сам он поверг противника. Все кончено. Рок ополчился против него. Нет смысла бороться. Он убито поплелся через сад и дальше по дороге. Через полмили его догнало такси. Он устало плюхнулся на сиденье и поехал домой где Джадсон, приведи его, искренне изумился. «Господи!» — воскликнул Джадсон. Бил, старик, что ты сделал с своим лицом?» Бил не знал, что с его лицом что-то не ладно. Он посмотрел в зеркало и убедился, что Джо, размахивая руками, по крайней мере, один раз угодил ему в нос. Он положил мешок на стол и пошел в ванную. Когда он вернулся чистый и посвежевший, то обнаружил, что Джадсон в простодушном любопытстве открыл мешок. И зачем тебе старые книги бил? Книги? Дабила До начала доходить. Он коротко пересказал события. — Похоже, горации входят в воровскую шайку, сказал он. Совершенно точно. Это он бросил мешок из окна тому типу, с которым я дрался. Джадсона охватило радостное волнение. — Господи, Билл, старик! — скричал он. — Ну и повезло же тебе! Старый на отвалит теперь тебе никак не меньше половины состояния. Он же чокнулся на своих книжках. Отец не все уши прожужжал рассказами о его, о его библиотеке. — Все, теперь ты его самый любимый родственник. Смотри, не продешеви, старик. Стой на насмерть. Полмиллиона в год и не центом меньше. — На что они мне теперь? — горько сказал Бил. Завтра флик. Выходит за Родрика, Пайка, замуж. Что? Мне казалось, она собирается за тебя. Уже нет. Думаю, на нее насели. Я получил письмо. Вот почему я отправился в Холли Хаус. Рассчитывал увидеть ее или хоть что-нибудь узнать. У Джадсона отпала челюсть. Он был потрясен случившейся бедой. «Флик!» – кричал он, – «за этого типа, который написал, что Тодди Ван Ритер основал шелковый клуб, пока я жив этому не бывать». «И что ты собираешься делать?» – устало спросил Билл. «Делать?» – повторил Джадсон. «Делать!» «Ну?» – он задумался. Убей меня, Бог, если я знаю».